И Рамакришна, глядя на своих учеников смеющимися глазами, закончил. «Итак, выпускайте жало, но не кусайтесь. Человек, живущий в обществе, и в особенности гражданин, отец семейства, должен делать вид, что сопротивляется злу для своей защиты, но в то же время он должен быть осторожен, чтобы не платить злом за зло. Я не отвечаю за превосходство жизненного и морального рецепта весьма близкого к свиспадцаем парабеллум, если хочешь мира готовься к войне, в западню которого мы увы попадались, Но я удерживаю в памяти только лукавую улыбку умелого рассказчика, напоминающего мне Лафонтена. И в самом деле, Нужно думать, что метод Рамакришны в барке действия, качающиеся в опасности с борта на борт под напором двух противоположных ветров, восстановит под мощным давлением здравого смысла равновесие между двумя крайностями. Примечание Вот еще сноп прекрасных рассказов. Прежде всего, следующая удивительная притча. Бог во всем» Евангелие, второй том, 129 страница. Был некий монастырь, обитатели которого ходили ежедневно нищенствовать. Однажды монах, отправившись собирать милостыню, увидел заминдара, землевладельца, который избивал какого-то бедняка. Он вмешался, Разъяренный Заминдар обратил свой гнев против него и бил его до тех пор, пока он не потерял сознание. Узнав об этом, монахи сбежались к нему. Они нашли его распростёртым на земле, отнесли в монастырь и положили на постель. Усевшись вокруг него с печальными сердцами, они обмахивали его, Один из них медленно влил ему в рот немного молока. Через некоторое время он пришел в себя, раскрыл глаза и осмотрелся вокруг. Тогда один монах, желавший удостовериться, что он узнает своих братьев, закричал ему в ухо «Брат, кто это вливает тебе в рот молоко?» Монах ответил умирающим голосом «Брат». Тот же, кто бил меня, вливает мне молоко в рот.